Роберт Сойер. Отчет Папы Марии III. Читает Сергей Чурсин. Гулкий голос Дарта Вейдера. По-прежнему торговая марка телесети. В течение вот уже 600 лет со дня основания. В эфире CNN. Затем глукий голос ведущего. Главная новость. Папа Мария III отреклась сегодня утром. С подробностями Джанкарло Демарко, наш корреспондент в Ватикане. Спасибо, Лиза. Случилось нечто поистине беспрецедентное. После 312 лет служения Папа Мария III покинула свой пост. По традиции конклав кардиналов Римской католической церкви, ждет 18 дней после смерти предыдущего папы прежде чем начать обсуждение кандидатуры его преемника. Однако Мария, которая вернулась к своему мирскому имени Шэрон Чонг, жива и здорова. Так что членов конклав уже заперли в Ватиканском дворце, где они останутся до тех пор, пока не найдут Марии замену. Хотя новый папа не избирался ни разу за последние более чем 300 лет, будет применен традиционный метод голосования. Сейчас мы следим, не появился ли дым над Сикстинской капеллой. Что означало бы сожение бюллетеней после голосования и... Лиза... Это происходит прямо сейчас, поднимается дым и… нет. Вы можете слышать разочарованные возгласы толпы. Дым черный. Это означает, что никто из кардиналов не набрал больше чем две трети плюс один голос. Но мы продолжим наблюдать. Спасибо, Джан Карло. Вот что происходит на пресс-конференции Папы Марии III, состоявшейся сегодня в первой половине дня. Крупный план Марии, выглядящую примерно на десятую часть из своих четырехсот лет. «Поскольку 4 Ватиканский собор подтвердил догмат о непогрешимости папы, — говорила она, — я, поскольку пришла к выводу, что действительно совершила ошибку 216 лет назад, когда издала балу, наставляющую католиков отвергнуть результаты двух экспериментов в Берминге, я считаю необходимым сложить себя с нами в студии джодингер Синг, профессор физики университета Торренто. Доктор Синг, не могли бы вы рассказать нашим зрителям об экспериментах в Берминге? Конечно, Лиза. Первый из них доказал, что традиционная интерпретация квантовой физики, Джона Крамера, предложенная в конце 20-го столетия, соответствует действительности. И что же она означает? Это означает, что многомировая интерпретация попросту неверна. Новые параллельные вселенные не появляются каждый раз, как квантовые события могут закончиться более чем одним результатом. Мы живем в единственной существующей интерпретации реальности. А второй эксперимент доктора Берминги – Он показал, что текущий цикл творения является всего седьмым по счету. Лишь шесть циклов большого взрыва, большого сжатия предшествовало нашей текущей вселенной. Эти два фактора в совокупности привели к кризису веры Папы Марии, как раз впоследствии того, что они доказывают существование, можно это назвать и так, Бога. Каким образом? Уверен, что наши зрители сейчас чешут в затылках. Но видите ли, наблюдение, сделанное еще в 20-м столетии, о том, что фундаментальные параметры Вселенной кажутся чрезвычайно точны, подробными для того, чтобы сделать возможным существование жизни, прежде можно было опровергнуть, так как статистический артефакт вследствие наличия бесконечного множества существующих параллельных или существовавших в прошлом Вселенных, в них могла возникнуть любая комбинация. Так что нет ничего удивительного в существовании Вселенной типа нашей. В которой сила тяготения достаточно сильна, чтобы звезды и планеты смогли сформироваться. Но не еще немного сильнее, из-за чего вселенная схлопнулась бы гораздо ранее, чем в ней успела бы зародиться жизнь. Точно так же, специально подобранной выглядит величина сильного ядерного взаимодействия, не дающая атомам распадаться. И тепловые свойства воды, и многое другое, то есть наша вселенная это весьма особое место. Именно так, и поскольку, как доказала Катрин Берминге, это единственная существующая вселенная, причем одна из всего нескольких когда-либо существовавших, поскольку поддерживающие свойства фундаментальных констант, определяющих нашу реальность, фактически невозможно объяснить иначе, чем результатом разумного замысла. Но почему тогда папа Мария покидает свой пост? Ведь если наука доказала существование Творца, Синг улыбнулся. Да, но творца, который определенно не является богом Библии, или Торы, или Корана. Скорее, это творец физики. И мы один из его экспериментов. Наука не примирилась с религией. Она заняла ее место, и... Прошу прощения, что перебиваю доктор Синг, но у нашего репортера из Ватикана есть новости. Джан Карло, что у вас там? Лиза. Лиза, Лиза, происходит что-то невероятное. Поначалу я подумал, что это туристы выходят из Сикстинской капеллы. Но нет, я узнал Фантакио и Леопардии. И нескольких других но ни на ком из них нет кардинальского облачения. Они все в мирской одежде. Я не отрывал глаза от капеллы, на дне не было столба белого дыма, то есть новый глава церкви не был избран. Но кардинал выходит. они выходят наружу и направляются к площади Святого Петра. Лиза, собравшаяся на площади, потрясены, ведь это может означать лишь одно... Роберт Сойер. Отчет Папы Марии Третьей.